«Опять ничего не знаю. Кому верить? Шейли или драконам? Или никому? Почему так трудно решать, когда дело идет о людях? По технике я же первый в группе. Беру в руки рацию. Второй. Я первый. Прием». «Кир, слышу тебя!» — сразу ответила. Словно ждала, что я вызову. «Сейчас я прилечу к тебе вместе с Катрин. Она парламентер». Я гарантировал ей безопасность. — Уже продался? — Глупая. Говорить будешь ты. Я обеспечиваю безопасность сторон и только. Чтобы не влиять на твое решение, надену щит. Согласна? — Нет. — А я все равно лечу. — Я буду стрелять. — Тогда начиная с меня. Конец связи. Иду в спальню Шейлы, нахожу медальон под подушкой, вытряхиваю подушку из наволочки. Высоко подпрыгнув, повисаю на карнизе для штор. Длинный металлический пруд выскакивает из гнезд. Тяжелая ткань стелется по полу. «Почини карниз!» — бросаю на ходу киберу. Катрин сгибает лапу, влезаю на нее, усаживаюсь на основание шеи. Никогда не летал на драконе. Это как в яхте по волнам. Вверх-вниз, вверх-вниз. Привязываю за углы наволочку к железному пруту. Теперь это белый флаг парламентера. Сую его лапы Катрин. Спасибо, Кир. Свежий ветер раздувает рубашку. Слишком свежий. Нужно было надеть куртку. Замечаю, что на земных березках начинают желтеть листва. Здесь зимы холодные? Нет, туманные. Здесь жуткие туманы зимой. Океанологи напутали с течением, а дамбу для корректировки насыпать не успели. Почему Шейла не ладит с родителями? Видишь ли, ее мать... Про мать я знаю, а отец... Он не пускает ее в свои мысли. Почему? Это такая же трагичная и глупая история, как и все остальное. Мы все хотели, чтоб душа Шейлинки была чистая и звонкая, как горный хрусталь, а отец, он преступник, возглавлял мафию, пока не попал в лапы командору. Кир, он просто до смерти боится, что девочка наберется от него плохого. Понимаешь, Кир, мой муж, мрак, очень хорошо умеет предвидеть поступки людей, но в случае Шелинки его опыт дает осечку за осечкой. Он не верил, что малышка тебя полюбит. Это я настояла Отец носит медальон, и Шейла его ненавидит. Теперь я буду носить медальон. Не сниму медальон, убью любовь. Или сниму медальон и убью надежду. Выхода нет. Говорят, в древнем метро на дверях была такая надпись. И слабые духом бросались на рельсы. Надпись заменили. Выход рядом. Может, на самом деле... На рельсы. Малышка сохранит надежду, но потеряет любовь. Еще на драконов подумает. Нет, это не выход. Что же делать? Я на все готова. Что делать? Шейла встречает нас на площадке перед домом. В руке лазерный пистолет. Настроек не вижу, но готов спорить. Узкий луч — полная мощность. Непрерывный разряд чтобы нарезать дракона ломтиками. Катрин машет белым флагом и садится рядом с флайером. Соскакиваю с нее, прижимаю к себе Шейлу, увожу за угол. Медвежонок, обстоятельства изменились. Драконы согласны на все. Сегодня ничего не решай, только выслушай. Договорились? Ты дурак, она тебя слышит. А что я такого сказал? Шейла морщит лоб. Кисло улыбается, кивает и идет на переговоры с энтузиазмом, сходящего на эшафот. Откидываю колпак флайера и сажусь на ступеньку. Отсюда видно обеих, но не слышно, о чем они говорят. Делать нечего. Поэтому обдумываю систему противодраконовой защиты. Все оказывается чрезвычайно просто. Драконы используют 0Т. Перед любой пересылкой... Идет интенсивный обмен информацией между элементами ноль-транспортной системы. Достаточно забить ноль-эфир помехами, и система не работает. Генератор случайного кода с адаптивной настройкой под частоту, фазу и поляризацию информационных каналов ноль-транспортной системы драконов. Ничего сложного. Если бы эту идею до да неделю назад, я бы умер. От зависти к самому себе. Сегодня это чистая теория. При условии, что я верю драконам. А я им верю. Ты очень занят. Поднимаю глаза. Шейла. Кир, ты хотел бы стать драконом? Хотел бы. Только это невозможно. Но, а Катрин... В инкубаторе вырастет тело дракона. Тебе наденут на голову колпак. Перепишут твою память в компьютер. Потом колпак наденут на голову дракона. Из компьютера перепишут в память дракона. Ты останешься сама собой. Дракон будет знать все, что знаешь ты. Но ты не станешь драконом. А мое тело? Мгновенно и безболезненно. На атомы. Я все поняла. Дальше не объясняй. Кир, зачем они мне это предлагают? Хотят, чтобы ты была счастлива. Ты им веришь? «Не знаю. Врешь, веришь. Кир, ты зачем щит надел? Чтоб ты не узнала того, что тебе знать не следует. А что мне знать не следует? Я тебе потом скажу. Глупенький. Перед тем, как надеть щит, его включить надо. Кто я теперь? Голова два уха. Кир, не сердись, пожалуйста. Я же слово дала, когда ты без щита говорить только правду». А насчет великого дракона не беспокойся. Он не в курсе. Еще предупредить хочу. Будь осторожен, Скатрин. Она не простой дракон. Она чувствует ложь. Это не телепатия, ну что-то близкое. Месяц назад я думал, что живу в простом и понятном мире. Куда он делся, а? Летим домой, медвежонок. Кир, прости, но я не могу, отвечает вслух Шейла. «Мне надо решить, как жить. Я уже хотела согласиться стать драконом, а ты все испортил. Вот ты решила. Менять мозг — это то же самое. Это уже будешь не ты, а кто-то с твоей памятью. Ты — это мозг». «Блин! Не ругайся! Не ругайся, да? Ты понимаешь, что ты наделал? Что мне теперь всю жизнь торчать на этой грёбаной планете?» Катрин обещала что с новым мозгом я смогу в любой толпе, хоть сутками, без всякой головной боли. Мир посмотрю, драконов смогу слышать, а ты... Подвинься. Сдвигаюсь, и она садится рядом. Кир, не волнуйся за меня. Я тебя очень люблю. Просто должна побыть одна. Я решу и вернусь к тебе. Я всегда в тайгу ухожу, когда что-то обдумать надо. Специфика организма такая. А драконов больше не ненавижу. Но они все равно сволочи. Они отняли у меня победу. Не понимаю. Сдались без боя. Это же не победа. Это мечта в смятку когда противник сам на лопатке ложится. Теперь понимаю. Ты неправильно понимаешь. Раньше я была слабее и ничего не могла сделать. Они огромные и сильные, а я маленькая. А теперь я у тебя научилась сражаться. А сражаться не с кем. Они передо мной брюхом вверх стелятся. Это ты виноват. И планета эта дурацкая. На ней не получается ненавидеть. Лети домой, Кир, я вернусь. Все обдумаю и вернусь».